Глава тринадцатая, в которой я сперва радуюсь из-за роста, потом парюсь из-за роста и в конце пробиваю стену. Меня снова окутывал вонючий туман. Какое всё-таки правильное у него название – кисляк, будто клопа раздавили. В нём присутствовали запахи прокисших щей и запрелых сто лет нестиранных носков, смешанные в одном флаконе. Бррр аж передергивает от отвращения. Мля, а я уже начал отвыкать от здешней омерзительной вони, и вот снова кривлюсь от наслаждения. Спасибо, суки Рози. Какой же все-таки двуличной дрянью оказалась, на первый взгляд, порядочная женщина. Мы с Шилом подставились под удар бегуна, спасая ее жизнь, и в благодарность дама отправила меня на перерождение». Получается, зараженный был не самой опасной тварью в клетке. «Я так понимаю, от просмотра своего убийства ты отказываешься», — раздался сзади знакомый насмешливый голос. «Правильно понимаешь. Не хочу видеть торжество этой подлой суки». «Должен заметить, что ликвидировавший тебя игрок действовал строго в рамках задания. Победитель турнира мог быть только один». «Ты слишком рано расслабился, рихтовщик. За что и поплатился?» «Да в жопу такие правила!» «Смешной!» — хихикнул насмешник. «С таким отношением к правилам ты рискуешь стать моим частым гостем. Но, похоже, тебе здесь очень нравится. Да сейчас!» «Ну, скалили и будя. Перейдем к делу. В целом, я доволен твоими достижениями». «Да, в конце ты сплоховал и глупо слил практически выигранный турнир. Увы, правило есть правило, и выполнение задания за честь тебе не могу. Но ты хорошо прокачался, поднял уровень и зарекомендовал себя вполне сформировавшимся игроком». «Братан, ты оговорился. Не уровни, а уровень». Рискнул я поправить насмешника и тут же очень об этом пожалел. — Ох, как же сложно с вами, новичками. Тебе уведомления-то для чего приходят? Для коллекции? — Значит так. Сейчас читаешь все скопившиеся уведомления. Потом продолжим. Насмешливый голос смолк. А перед глазами на фоне тумана высветился длинный перечень красных строк. — Мля, да тут замучаешься читать. Я ж сдохну от здешней вони раньше, чем дочитаю. У меня глаза слезятся. «Давай потом прочитаю, а? Ну, друган!» Но окружающему безмолвию плевать было на мои стенания. Пришлось заткнуться и читать. Внимание! Ликвидирован бегун. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 322. Характеристики. Плюс 62 к удаче. Плюс 33 к знаниям. Плюс 44 к физической силе. Атака плюс 1 плюс 25 к фехтованию, плюс 39 к регенерации, защита плюс 1, плюс 43 скрытности, плюс 28 к реакции, плюс 23 к интуиции, плюс 27 к силе стикса, плюс 1 к медитации, навыки, плюс 113 к владению шпорой, плюс 36 к легкой атлетике, плюс 17 к тяжелой атлетике. Внимание! Активирован дар легче пуха. характеристики Плюс один к медитации, плюс десять к интуиции, плюс восемь к силе стикса. Навыки. Плюс двадцать к легкой атлетике. Уровень плюс один. Все показатели плюс один. Характеристики. Плюс сорок шесть к знаниям, плюс семьдесят семь к меткости, плюс тридцать к скрытности, плюс восемьдесят один к скорости, плюс восемьдесят шесть к броне стикса. Поздравляем со славной победой над противником, вдвое превышающим по уровню развития. Награда за победу над противником, вдвое превышающим по уровню развития. Опыт – плюс 80. Очков свободного распределения характеристик – плюс 800. Внимание! Вы умерли. Штраф за смерть. Опыт – минус 74. Очков свободного развития характеристик – минус 72. Осталось воскрешений – 97. Поощрительный бонус. Плюс 10 характеристики удача. Внимание! Невыполненное игровое задание. Штраф за провал задания. Опыт минус 10. Очков свободного распределения характеристик минус 100. Удачной игры! Оплакался, что не сдюжишь. Нарушил безмолвие насмешливый голос, как только я дочитал до последней строки. Поздравляю с заслуженным седьмым уровнем. Спасибо. Однако же шустрый ты, новичок, рихтовщик. За неполные двое суток поднял семь уровней. И дважды при этом сдох. Добавил я ложку дегтя. Всего дважды, рассмеялся насмешник. Другие новички первые сутки чуть не каждый час летают на перерождение. Ну, если бы не шпоры и дары. Хорошо, что напомнил, перебил насмешник. О твоем третьем даре я и хотел поговорить. Это который скрыт до десятого уровня? «Именно. Так-то он не третий, а первый, потому как появился еще до...» «Не цепляйся к словам!» — перебил насмешник. «Вопрос серьезный. Скрытый дар самопроизвольно начинает пробуждаться у тебя раньше времени». «Чего?» «Ну вот, а я все ждал, когда зачевокаешь. Что в моих словах тебя так удивило? Тебе же было видение». «Значит, его на самом деле спровоцировал этот дар, как шпора и предположила?» «Наставница у тебя сообразительная. Там в была девочка, я хотел ее спасти, но не успел, все пропало. Скажи, что с ней?» «Понятия не имею. Это твой дар, твое видение». «Ничего не понимаю. Зачем тогда вообще было затевать этот разговор?» раз ничего не можешь разъяснить мне толком. Чтобы предостеречь о большой вероятности повторов видения. Зашибись. Я едва не сдох после первого, а ты пророчишь новые серии. Дар начал самопроизвольно раскрываться раньше времени. Это неконтролируемый процесс. И он будет продолжаться до полного раскрытия дара, которое возможно только на десятом уровне. И что мне прикажешь делать? это же очевидно рихтовщик как можно быстрее подниматься до десятого уровня считает это своим первоочередным игровым заданием бля удачной игры рихтовщик погоди братан я же не успел тебя даже толком за пиво поблагодарить окончание разговора с насмешником как всегда наглядно обозначили проступивший сквозь вонючий туман красной строки длинного воскресного уведомления Внимание! Запускается процесс внедрения на стикс Возрождение третье, нейтральное, без штрафов. На кластере 994-18-00. В регионе континента 21 юго-восточный. Игрок-рихтовщик. Статус положительный. 51 из нуля. Уровень 7. Опыт 659 из 1280. Показатели. Интеллект 8. Атака 25 плюс 8, защита 12 плюс 3, ловкость 9 плюс 25%, дух стикса 19 плюс 3. Характеристики. Знания 200 очков, бонус к интеллекту 2. Картография 200 очков, бонус к интеллекту 2. Наблюдательность 116 очков, бонус к интеллекту 1. Удача 374 очка, бонус к интеллекту 3. Физическая сила 301 очко, бонус к атаке 3. Рукопашный бой 1001 очко, бонус к атаке 10. Фехтование 225 очков, бонус к атаке 2. Меткость 200 очков, бонус к атаке 2. Физическая броня 200 очков, бонус к защите 2. Выносливость 268 очков, бонус к защите 2. Регенерация 206 очков. Бонус к защите – 2. Скрытность – 200 очков. Бонус к защите – 2. Скорость – 200 очков. Бонус к ловкости – 2. Реакция – 228 очков. Бонус к ловкости – 2. Гибкость – 100 очков. Бонус к ловкости – 1. Интуиция – 261 очко. Бонус к ловкости – 2. Сила стикса – 235 очков. Бонус к духу стикса – 2 броня стикса двести очков бонус к духу стикса два медитация тысяча три очка бонус к духу Стикса – десять познание скрытого двести шестьдесят шесть очков бонус к духу стикса два свободного распределения характеристик тысяча четыреста шестьдесят три очка шкалы здоровье семьсот десять из 710, десяти удовольствие восемь из восьми Споровой баланс. 25 из 25. Жажда и сытость. 12 из 12. Бодрость. 9 из 9. Дух Стикса. 19 из 19. Дары Стикса. Владеющий скрытым. Описание дара. Период действия дара. Откат дара. Сокрушитель преград. Дар первой ступени.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 Ловкость плюс 25% к текущему показателю игрока. Навыки. Алкоголизм. 387 очков. Бонус к защите плюс 1. Владение шпорой. 154 очка. Бонус к атаке – 0. Ораторское искусство. 53 очка. Бонус к интеллекту – 0. Кулачный бой. 98 очков. Бонус к атаке – 0. Легкая атлетика. 179 очков. Бонус к ловкости – 0. Тяжелая атлетика – 118 очков. Бонус к защите – 0. Торговля – 41 очко. Бонус к интеллекту – 0. Инвентарь – персональная ячейка для шпоры – одна штука. Задание на игру – достичь 10 уровня развития. Осталось воскрешений – 97. Удачной игры! Последняя прочитанная строчка мигнула и растворилась в тумане, и тут же спину обдало сквозняком, под напором которого туман пришел в движение и стал стремительно рассеиваться. Сквозь образовавшиеся прорехи по глазам резанул яркий свет, и в то же мгновение раздался треск дробящегося камня. «Упс!» — пискнул в голове испуганный голос шпоры. Туман окончательно рассеялся, и я оказался в спальной комнате обставленной с хорошим вкусом. В руках была шпора, и ее шипастый круг пробил стене напротив широкую глубокую борозду. «Сам виноват», — не дав мне опомниться, затараторила наставница. «Перед перерождением меня нужно в инвентарь убирать, а теперь видишь, как нехорошо получилось. Ну да ничего, ты рихтовщик у нас, парень языкастый, разрулишь как-нибудь с местными цифрами». «Что там у тебя опять стряслось?» Раздался возмущенный женский вопль из соседней комнаты. «Удачи!» – черикнула шпора напоследок и притихла. «Мля!» – пожаловался я из уродованной стене, убрал вредительницу в инвентарь и повернулся навстречу в в спальню хозяйке.